Обучение диалектическим поведенческим паттернам. На протяжении всей терапии сохраняется акцент на диалектическом мышлении как со стороны терапевта, так и в качестве одного из стилей мышления, которым обучают пациентов. Диалектическое мышление требует от индивида активной роли, Отказа от логических суждений и интеллектуального анализа как единственного пути к истине, а также принятия непосредственного опыта. Создание смысла и обретение новых отношений происходит через противопоставление любого предмета и любого утверждения противоположному, либо альтернативному предмету или утверждению. Основная идея, которую при этом должен усвоить пациент заключается в том, что всякому утверждению относительно какого-либо предмета может соответствовать утверждение обратно ему. диалектика поведенческий терапевт помогает добиться синтеза противоположностей, а не заниматься проверкой истинности каждой из сторон. Терапевт помогает перейти от модели «или-или» к модели «и-и». Таким образом, многие утверждения должны сопровождаться противоположными. Терапевт должен моделировать неоднозначность и непоследовательность, которые заключаются в этих утверждениях. Главное – не обесценивать первую идею, утверждая противоположную или альтернативную ей. Здесь нужна позиция «да, но кроме того», а не «да, но нет, это было неправильно».